Глава пятьдесят седьмая. Касаясь струн памяти. Второй вечер после нашего прибытия в старый дом на Дель Норте. Мы поднялись на крышу. Сеген, Сент-Фрейн и я. Не знаю, почему нас пригласил хозяин. Может, хотел в последний раз взглянуть на дикие земли? Театр многих сцен его полной событиями жизни. В последний раз, потому что завтра покидает его навсегда. Наши планы составлены, мы выступаем завтра по широким равнинам доберемся до да вот Миссисипи, и они едут с нами. Вечер прекрасный, теплый, атмосфера гибкая и подвижная, такая бывает только на высокогорьях Западного мира. Судя по ее голосам. Сама природа кажется одушевленной. Радость слышна в песнях птиц, в жужжании возвращающихся домой пчел, в звуках, доносящихся из леса, мягкость. Обычно это свирепые голоса, голоса опасных существ дикой природы. Но сейчас все кажется проникнутым миром и любовью. Весело поют погонщики. Они внизу готовят наши вещи к отправке. Я тоже полон радости. Так со мной уже несколько дней, но окружающая светлая атмосфера, открывающиеся перед нами прекрасные перспективы, все это усилило мое счастье. Но об остальных на крыше этого не скажешь. Оба печальны. Сиген молчит. Я думал, он поднялся сюда, чтобы в последний раз взглянуть на прекрасную долину. Это не так. Он рассказывает со сложенными руками, глядя в цементную крышу. Дальше ни ее его глаза не видят, они вообще ничего не видят. Действует только его мысленный взгляд, он устремлен внутрь. Витусиген отчужденный, лоб наморщен мысли мрачные и печальны я знаю причину этого она по прежнему чужая но сент фрейн остроумный жизнерадостный блестящий сент фрейн какое у него несчастье что пересекло безмятежное розовое поле его гороскопа какая змея грызет его сердце так что даже сверкающее вино эльпасу Не в силах развеселить его. Сент-Врейн молчит. Сент-Врейн вздыхает. Сент-Врейн печален. Я догадываюсь о причине этого. Сент-Врейн. Полоска света падает на каменную лестницу. Слышен шорох женских платьев. Они поднимаются. Это мадам Сеген, Адель и Зоя я смотрю на мать на ее лицо на нем тоже печальное выражение почему она несчастна почему не радуется вернув давно потерянное любимое дитя а она еще не вернула ее я смотрю на ее дочь на другую дочь королеву на ее лице самые необычные выражения. Видели когда-нибудь пойманного оцелота? Видели дикую птицу, которая не приручается, бьется о клетку окровавленными крыльями? Если видели, это может помочь ему представить ее выражение. Я не могу описать его. Она больше не в индейской одежде, ее убрали. На ней платье из цивилизованной жизни, но она надевает его неохотно. Юбка в нескольких местах разорвана, корсет расстегнут, показывая полуобнаженную грудь. Эта грудь вздымается под влиянием диких мыслей. Она сопровождает других женщин, но не как спутница. У нее вид пленницы, как у орла, которому подрезали крылья. Она не смотрит ни на мать, ни на сестру. Их постоянная доброта и забота не подействовали на нее. Мать привела ее на крышу и выпустила ее руку. И она больше не идет с женщинами, а согнувшись, ходит по крыше под действием сильных эмоций. Она дошла до западного края крыши и стоит у парапета, глядя на горы Мимбрес. Она их хорошо знает. Знает эти вершины из сверкающего селенита, эти сторожевые башни пустыни. Да, она их хорошо знает. Сердце ее в ее взгляде. Все стоят и смотрят на нее. Она объект всеобщей тревоги. Это она стоит между сердцами всех и светом. Отец печально смотрит на нее. Мать печально смотрит на нее. Зоя печально смотрит на нее. Сент-Врейн тоже. Но у него другое выражение. У него во взгляде... Неожиданно она повернулась. Увидела, что мы все внимательно на нее смотрим. Взгляд ее переходит от одного к другому и останавливается на Сент-Врейне. Лицо ее меняется. Перемена неожиданная. От тьмы к свету, словно облако прошло мимо солнца. В ее глазах новые выражения. Я хорошо его знаю. Я его видел, но не в ее глазах, а в тех, что похожи на ее. В глазах ее сестры. Я хорошо знаю этот свет. Это свет любви. Сент-Врейн. Он тоже охвачен таким чувством. Счастливый Сент-Врейн. Счастливый тем, что его чувство взаимно. Он пока еще не знает этого, но я знаю. И мог бы осчастливить его одним словом. Проходят мгновение. Их взгляды встречаются. Они смотрят друг на друга. Никто не отводит взгляд. Теперь ими правит Бог. Бог любви. Гордое выражение лица девушки исчезает, черты его постепенно смягчаются, в глазах мягкое выражение, и вся ее осанка неожиданно меняется. Она опускается на скамью, прислоняется к парапету, она больше не смотрит на запад, не смотрит на мимбрес, ее сердце больше не стремится в пустыню. Теперь она почти непрерывно смотрит на Сент-Врейна. Взгляд ее временами падает на камни крыши, но видно, что она о них не думает. Взгляд ее неизменно возвращается к одному объекту, и она смотрит нежно, все нежнее с каждым взглядом. Боль пленения оставила ее. Она больше не думает о бегстве. Она не живет в тюрьме. Теперь это место стало раем. Теперь можно спокойно открывать клетку. Эта птица больше не попытается улететь из нее. Ее приручили. Там, где не подействовали воспоминания, дружба, ласки, любовь добилась своего мгновенно. Любовь своей таинственной силой В одно мгновение изменило это дикое сердце, вывело его из пустыни. Мне показалось, что Сиген заметил это, потому что он внимательно наблюдал за дочерью. Мне показалось, что я понимаю, какие мысли проходят в его сознании. Они ему приятны, потому что он больше не выглядит печальным и сокрушенным. Но я больше не стал наблюдать за этой сценой. Меня влекли другие интересы, и, повинуясь этому импульсу, я прошел на южный край крыши. Я был здесь не один. Любимая прошла за мной, и наши руки, как и сердца, соединились. В нашей любви не было никакой тайны. С Зоей вообще тайн не было. Природа породила страсть. Она не признает условностей мира, общества, его утонченных кругов. Она не знает, что любовь – это страсть, которой можно стыдиться. До сих пор ничто не сдерживало Зою в выражении этой любви, даже то, что обычно сдерживает других – присутствие родителей. Для ее поведения не неважно было, присутствует ли кто-нибудь. Она не знала лицемерия и искусственных характеров, Не знала сдерживания интриг, не знала ужаса виноватого сознания. Она повиновалась только импульсам, которые вложил ей в сердце Творец. У меня было по-другому. Я жил в обществе. Немного, но это заставляло меня не слишком гордиться чистотой любви. Вызывало у меня скептическое отношение к ее искренности. Но благодаря Зои... Я спасся от скептицизма. Я начал верить в благородство страсти. Наша любовь была санкционирована тем, что одно имеет на это право – чистотой самой любви. Мы смотрели на прекрасную картину, особенно прекрасную в час заката. Солнце больше не освещало ручей, но его наклонные лучи пробивались сквозь листву тополей, растущих на его берегах, и время от времени случайный желтый луч касался поверхности воды. Лес в пятнах осенних красок. Есть листья зеленые и красные, есть золотые и багровые. Под этой яркой мозаикой река струится, как гигантская змея, прячущая голову в темных лесах у Эль-Пасо. Мы видим все это потому что находимся высоко. Видим коричневые дома поселка и блестящий флюгер церкви. В счастливые часы наши взгляды часто останавливались на этом флюгере, но никогда мы не были так счастливы, как сейчас. Наши сердца полны счастьем. Мы говорим о прошлом и о настоящем. Сейчас Зоя уже кое-что повидала в жизни. Картины эти были мрачные, это верно, но их бывает приятно вспомнить. Опыт пустыни дал ей много новых мыслей и задал еще больше вопросов. Предметом нашего разговора становится будущее. Оно яркое, хотя нас ждет долгое и опасное путешествие. Мы об этом не думаем. Мы смотрим вперед в тот обетованный час, когда я научу ее когда она узнает, что значит «жениться». Кто-то коснулся струн бандалина. Мы оглядываемся. Мадам Сеген сидит на скамье, держа в руках инструмент. Она настраивает его. Но играть еще не начала. С самого нашего возвращения не звучала музыка. Инструмент принесли по просьбе Сегена чтобы с помощью музыки прогнать тяжкие воспоминания, а может в надежде, что музыка смягчит варварские страсти в душе его дочери. Мадам Сиген собирается играть, и мы с моей спутницей подходим ближе, чтобы послушать. Сиген и Сент-Врейн о чем-то говорят. Адель сидит на прежнем месте, молчаливая и отчужденная. Музыка начинается. Это веселая мелодия. Фанданго — одна из тех мелодий, под которой так любят танцевать в Андалузии. Сиген и Санфрейн повернулись. Мы все смотрим на Адель, пытаемся прочесть выражение ее лица. Первые ноты вырвали ее из задумчивости. Взгляд ее переходит от инструмента на мать. В этом взгляде удивление и вопрос. Музыка продолжается. Девушка встала и, словно машинально, подходит к скамье, на которой сидит ее мать. Она садится у ее ног и внимательно слушает. На ее лице странное выражение. Я смотрю на Сигена. Выражение его лица не менее удивительное. Он внимательно смотрит на девушку. Губы его расходятся, но он словно затаил дыхание. Руки его повисли, он как будто пытается прочесть мысли дочери. Но вот он распрямился, как будто под действием какого-то порыва. — О, Адель! Адель! — торопливо обращается он к жене. — Спой песню, ту песню, что ты часто пела ей ты помнишь ее Адель? посмотри на нее быстрей быстрей о боже может она он замолкает услышав музыку жена поняла его и с проворством опытного музыканта неожиданно сменила мелодию на другую совсем иного характера я узнал прекрасную испанскую песню мать своему ребенку она поет аккомпанируя себе на бандалине она вкладывает в эту песню всю свою энергию все вдохновение пение прервал возглас полный необыкновенного чувства возглас девушки первые слова песни заставили ее встать и слушать слушать внимательнее чем раньше с каждым мгновением Это выражение становилось все заметнее и сильней. Странное восклицание сорвалось с ее уст. Она стояла, глядя на лицо поющий. Но только одно мгновение. В следующее мгновение она страстно воскликнула: "Мама, мама!" и упала на грудь матери. Сеген был прав, когда сказал. Может, по Божьей милости она еще вспомнит? Она вспомнила. Не только мать, но спустя короткое время вспомнила и его. Струн ее памяти коснулись, врата отворились. Она вспомнила детство, вспомнила все. Не буду описывать последовавшую сцену. Не попытаюсь описать выражения лиц актеров, их радостные восклицания, смешанные со слезами, но это были слезы радости. Мы все были счастливы, но что касается Сигена, я знал, что это был самый счастливый час в его жизни.